Глава двадцатая Они оба были мертвы. Пули попали им в головы. «За ним!» — крикнул я. «Где наша машина?» «Куда за ним?» — спросил Дима. «Он же домой поедет, это понятно!» «И что, ты собираешься его преследовать?» И Дима повел рукой вокруг себя, указывая на трупы на дороге. «Все верно. У того парня был пистолет, и он, убив двоих...» Теперь уже ни перед чем не остановится». Рядом притормозила легковушка. Сидевший за рулем человек с ужасом и отвращением смотрел на распластанные на грязном асфальте трупы. Потом перевел взгляд на меня, и неожиданно выражение его лица изменилось. Он засмеялся и помахал мне рукой. «А, это вы!» До меня не сразу дошло, что он, узнав меня, принял все это за инсценировку. Мне стало так плохо, как уже давно не было. Я замахал руками «Проезжай». Он победно просигналил и уехал. «Дайте мне телефон», — сказал я. «Надо сообщить в милицию». Мне в руку сунули трубку сотового телефона. Я поспешно набрал нужный номер. «Светлана, ты этим пацаном занималась? Координаты его родителей?» А в трубке уже раздался голос. «Алло!» — всполошился я. «Милиция!» Я сбивчиво рассказал своему невидимому собеседнику о случившемся. Прибежала с блокнотом «Светлана!» Я продиктовал в трубку адрес родителей и убийцы и предупредил дежурного, что тот вооружен. Минут через двадцать прибыл милицейский наряд. Возле нас уже было столпотворение, и поначалу милиционеры занимались только тем, что оттесняли толпу любопытных от места происшествия. Едва они справились с этой нелегкой задачей, как на трех машинах примчалась следственная бригада. Члены бригады высыпали из машин под подпалящее нещадно солнце, и среди них я узнал Мартынова. Все та же короткая стрижка и седые волосы торчат, как иглы у ежа. Год назад Мартынов ввел дело об убийстве Самсонова. Нельзя сказать, что мы с ним подружились, но расставались вовсе не врагами. Он тоже меня узнал, подошел, пожал руку и даже похлопал по плечу. «Сам-то цел». Я махнул рукой, показывая, что для меня сейчас это не лучший исход. Мартынов опять похлопал меня по плечу, хотел приободрить. «Я сейчас отдам необходимое распоряжение». — сказал он. — И мы с тобой побеседуем. — А тот парень, — напомнил я, — группа захвата туда помчалась. Мартынов прошелся по дороге, попутно отдавая распоряжение. У трупов он задержался совсем ненадолго. Присел, всмотрелся в лица убитых, через пять минут он вернулся ко мне. Я сидел в вагончике, бездумно глядя в окно. — Расскажи, — попросил Мартынов. — Что ты знаешь о том парне? Откуда он вообще взялся? Я коротко рассказал о том, что мы собирались снимать, как готовились и что в результате всего этого получилось. Откуда он взялся этот парень? повторил вопрос Мартынов. В адрес программы приходят письма, ответил я. Много писем. Кто их пишет? Люди, предлагающие разыграть кого-нибудь из своих близких или знакомых, родители, товарищи по работе, просто соседи по дому. Об этом парень кто написал? Я не знаю. «А кто знает?» «Светлана. Она занималась этим». «Пригласи её, пожалуйста». Я вышел из вагончика, позвал Светлану. У неё были красные от слёз глаза. «Не надо», — сказал я ей. «Всё равно уже ничего не поправить». Мартынов, когда мы вошли в вагончик, нервно выстукивал Марзенку костяшками пальцев. «Это вы занимались письмами?» — спросил он у Светланы. «Да». «Кто написал об этом парня «Его родители». Мартынов покачал головой и вздохнул. «И что же они писали? Это письмо у вас с собой, кстати?» «Нет, но я помню его содержание». «Попробуйте восстановить его прямо сейчас, пожалуйста». «Родители писали, что хотели бы увидеть в нашей программе своего сына. Он хороший парень, но уж очень тихий». «Да уж», — пробормотал Мартынов. «Я пересказываю то, что было в письме». «Я понимаю. Продолжайте». «Больше там, собственно, ничего и не было. Да, еще фотокарточка», — вспомнила Светлана. «Она при вас?» «Нет, к сожалению». В вагончик вошел плечистый парень в белой футболке. «Ну, что там?» — вскинулся Мартынов. «А ничего», — ответил парень, устало усаживаясь на лавку рядом со мной. «Приехали, а его уже и след простыл». «Ну, был?» «Был, заезжал. Родители сказали, выглядел встревоженным». Минуту или две всего пробыл и уехал. — Куда? — Не знает. — Кто-нибудь из своих там остался? — Да, только в пустое все это. — Ты думаешь? — спросил Мартынов. — Ну, конечно. Это волчара опытный. Его за хвост не схватишь. — Да это ж пацан, — подключился я к разговору. — Вы бы его видели. Парень в футболке даже не удостоил меня взглядом. — Я не знаю, откуда у него пистолет, — продолжал я, — но он производит впечатление... — Женя, это очень опытный тип. — оборвал меня Мартынов. — Настоящий профессионал. — Профессионал в чем? — растерялся я. — Он твоих ребят положил двумя выстрелами. И оба выстрела как под копирку, один в один. Так пацан, укравший пистолет у пьяного милиционера, не стреляет. Так стреляет человек, которого натаскивали хорошие специалисты. «Не просто хорошие, а профессора в своем деле», — поправил Мартынова парень в футболке. «Я посмотрел на них, посмотрел на Светлану, я ничего не понимал». «А ведь письмо это не по почте к нам пришло», — вдруг сказала Светлана. «Это было то самое письмо, Женя, которое ты от Олег Первого мне принес». При упоминании об Олег Первое Мартынов и парень в футболке разве что в стойку не встали, так напряглись. «Что там такое с Оликпировым?» — спросил у меня Мартынов. «Я был у него в кабинете незадолго до его гибели», — сказал я. И он дал мне это письмо. Сказал, что оно почему-то пришло на его имя, а не на адрес нашей передачи. «Интересно», — пробормотал Мартынов. «Ты улавливаешь?» «Это уже парню из группы захвата». «Что-то есть», — согласился тот. «Но пока смутно смутно». Не стал возражать Мартынов, но по его лицу я видел. Уже выстраивает в уме версии. «Со мной поедешь», — сказал он мне через минуту. «Куда?» «К родителям этого парня». Он повернулся к Светлане. «А вы с его родителями встречались?» «Да». «Значит, тоже едете». Мы вышли из вагончика. Неимоверно разрушшаяся толпа любопытных разделилась на двое, по правую и по левую сторону дороги. Получился своеобразный живой коридор. Вездесущие мальчишки шныряли среди взрослых. Самые отчаянные умудрялись подобраться к тому месту, где лежали трупы, но подолгу они там не задерживались. И страшно было, и милиция гоняла. Из соседнего вагончика один из моих операторов выносил видеокамеру. Мы уже сели в машину, когда Мартынов это увидел и встрепенулся. «А вы снимали происходящее, да?» «Ну, конечно». «Это же просто великолепно!» Пробормотал он. Машина уже мчалась по шоссе. «Отдадите пленку», — сказал Мартынов. «Договорились?» «Да». «Сколько была камера? Одна?» «Две». Он даже потер руки в азарте. «Первый раз в жизни буду расследовать преступление, которое даже отснято на пленку».